и, выйдя оттуда, Иисус удалился в страны тирские и Сидонские. И вот женщина Хананеенко, выйдя из тех мест, кричала ему, «Помилуй меня, Господи, сын Давидов! Дочь моя жестоко беснуется!» Но он не отвечал ей ни слова. И ученики его, приступив, просили его, «Отпусти ее, потому что кричит за нами!» Он же сказал в ответ, я послан только к погибшим овцам дома Израилева. А она, подойдя, кланялась ему и говорила, «Господи, помоги мне!» Он же сказал в ответ, «Нехорошо взять хлеб у детей и бросить псам». Она сказала так, «Господи, но и псы едят крохи, которые падают со стола господ их!» Тогда Иисус сказал ей в ответ, «О, женщина, велика вера твоя!» «Да будет тебе по твоему». И исцелилась дочь ее в тот час. Перейдя оттуда, пришел Иисус к морю Галилейскому и, взойдя на гору, сел там. И приступило к нему множество народа, имея с собой хромых, слепых, немых, увечных и иных многих, и повергли их к ногам Иисусовым. И он исцелил их, так что народ дивился, видя немых говорящими у вечных здоровыми, хромых ходящими и слепых видящими, и прославлял Бога Израилева».